Луиза Хэй. «Позитивный подход». Запись производится по изданию. Луиза хей «Позитивный подход». Москва. Олма Пресс. 2004 год. 254 страницы. «Исцеление души». В книге «Позитивный подход» Луиза Хэй говорит с читателями о таком громком заболевании, как СПИД. «Исцеление неизлечимых больных возможно», — считает она. «Нужно верить в жизнь, в любовь, в благополучие». «Спокойные, здоровые и свободные — такими должны быть люди на нашей планете». Тексты Луизы хей являются волшебным лекарством, способным исцелить и, главное, предупредить болезнь. Книгу предваряет вступительное слово известной писательницы Александры Марининой. Предисловие. Мы каждый день слышим о людях, Заражённых вирусом СПИДа. Мы отводим глаза. И живём в убеждении, Что эта беда не наша. Тем не менее, вирус, Пришедший на Землю чуть более 40 лет, Заставляет людей жить в страхе. Мир страха внутри нас. Вот противник, С которым предлагает бороться, Луиза Хэй. Нам говорят, что спит — это смертельный приговор. Это конец света. Это неизлечимое заболевание, как и рак. Луиза Хэй заставляет в этом усомниться. «Это всего лишь сигнал об опасности», — утверждает она. «Нужно лишь измениться». Стать другими, полюбить себя и исцелить себя. Когда человек меняется, то новая личность уже не нуждается в старых болезнях. В старину, в северных русских деревнях, когда рождался хворый младенец, его перепекали. В печи младенца усаживали на широкую лопату и на несколько секунд отправляли в раскаленную печь. Этот сюжет нередко встречается в русских народных сказках. Луиза Хэй своими произведениями стремится разжечь огонь любви, чтобы исцелить хворую планету. В каждой книге она учит нас, как это сделать. И верит. Читатель непременно изменится. Полюбит близких, себя. Использует шанс, который дала болезнь. Найдет собственный духовный путь. Собственный позитивный подход. Луиза неутомима. Незамысловатые упражнения, которые она предлагает проделать, кажутся порой забавными. Поговорить с собственным отражением, в зеркале, дописать в соответствии со своим характером, оборванное на середине фразы, или записать на диктофон и переписать на бумагу собственные слова, представить позитивную картину события, которую хотели бы пережить, мысленно поплавать в лодке по реке, войти в хрустальный дворец и встретиться с любимыми людьми. Уверяю вас, результат этих упражнений окажется совершенно неожиданным. Оказывается, Многие из нас даже не подозревают, какими мы являемся на самом деле. Сколько в нас скопилось обид, неуверенности, злости, гнева и подозрительности. И сколько же в нас нелюбви к самим себе. Волшебное лекарство, которое... Излечит от любой болезни. Это радость и любовь. Попробуйте выполнить все упражнения и рекомендации, приведенные в этой книге. Беспристрастно посмотрите на результат и честно скажите себе, устраивает ли вас то, что вы увидели И поняли Если устраивает, вы счастливый человек, которому в этой жизни ничего больше не нужно. Если же вы остались не вполне довольны увиденным, если почувствовали желание изменить себя, книга подскажет вам, как сделать. И что нужно сделать? У вас всё получится, я вам обещаю. Радости вам, любви и удачи. Ваша Александра Маринина.